Глава 12 Холодный пот. На оперативке на следующий день Никита Колосов огорошил шефа настойчивым требованием подключения к раскрытию двойного убийства в Больших Глинах сотрудников оперативно-технического отдела. Нужны две сменные машины круглосуточного наблюдения, вот по этому адресу. Москва, Долгоруковская улица. Фигурант, точнее фигурантка проживает в квартире на восьмом этаже. Это некая гражданка, Пегова Фаина Игнатьевна, москвичка, возраст — 33 года». Шеф, человек мудрый и бывалый, на это ответил. «После совещания останешься и доложишь всё подробно, а там и решим насчёт наружного». Колосов остался и доложил. «Нет, конечно же, о личной встрече с Катей в баре на углу Покровки и Чистых прудов — Он умолчал. Умолчал еще об одном странном происшествии, случившимся уже позже, ночью, когда он проводил Катю домой. Он просто проинформировал шефа о том, что по оперативным данным установлена связь бойко Арнольда с этой самой гражданкой Пеговой Фаиной, проживающей на улице Долгоруковской в Москве. «Она что, эта Пегова, ранее судима?» — уточнил шеф. И тут Колосов изложил данные, полученные буквально перед самой оперативкой из информационного центра. Утром он сделал там запрос относительно новой фигурантки, и ответом банка криминальных данных был крайне заинтригован. Сама Пегова, несудимая и не привлекалась к уголовной ответственности. Но вот тут из ИЦ информация на ее отца. Пегов Игнатий Львович, 1935 года рождения уроженец Днепропетровска, он же Самсонов, он же Скрипченко, он же Головнюк. Кличка Король, один из известнейших и влиятельнейших столичных скупщиков краденого в 70-80-х. Специализировался на приобретении похищенного антиквариата и драгоценностей. Две судимости, кроме этого, проходил подозреваемым по нескольким уголовным делам, разбойным нападением на квартиры с целью похищения опять же антиквариата и ювелирных изделий. Он проходил именно как скупщик. В том числе неоднократно допрашивался и по делу об убийстве актрисы Зои Федоровой. Последний раз был осужден в 84-м за спекуляцию чеками тогдашнего валютного магазина «Березка». Он и раньше подобные аферы проворачивал. «Он жив?» — спросил шеф. «По нашим данным, три года назад умер в Саратове, где проживал после освобождения». Дочь его, как выяснилось, живет в Москве в собственной квартире. С 84 -го года Пегов находился с ее матерью в разводе, однако она его единственная дочь. И Бойко Арнольд, а, возможно, и Суслов, Аркаша Козырной, поддерживали с ней отношения. Что это были за отношения, я и хотел бы выяснить. И вообще понаблюдать за этой дамочкой. Насколько я знаю, — Колосов хмыкнул, — О её папаше в прошлом много разных слухов ходило. Скупщик краденого он ещё тот был и никогда своих подельников не сдавал и секретами не делился. Возможно, он хранил какие-то ценности ещё с прошлых дел. Перед смертью рассказал об этом дочери. Во всяком случае, думаю, что интерес таких, как Бойко и Суслов, к ней был не случайен. Помню я этого Пегова. Если это тот Пегов... «Ну да, наверняка тот. Игнашка-король. Я тогда только в уголовный розыск пришёл. Как время-то летит». Шеф вздохнул. «По-твоему, наружное наблюдение что-то конкретное даст?» «Посмотрим», — уклончиво ответил Колосов. «Прежде чем допрашивать дочку, лучше понаблюдать, чего она вообще стоит». Машина наружного наблюдения, не мешкая, отправилась на Долгоруковскую улицу. Личность Пеговой ещё требовалось установить через местный ДЭС, чтобы, не дай бог, не перепутать с кем-то другим. Колосов сидел у себя в кабинете. Итак, что же произошло вчера, о чём он умолчал? Странно, но это происшествие от чего-то никак не выветривалось из его мыслей. Вроде бы, надо забыть, как досадный малоприятный эпизод. Но нет. Итак... Вчера они сидели с Катей в баре допоздна. Да, танцевали, это потому что он настоял. Да, ему пришлось съесть тот самый жареный на углях стейк, это потому что она настояла, Катя. Чтобы он хоть чем-то был занят, кроме хотя бы едой. И все это время она болтала без умолку, рассказывая о том, как, ну совершенно случайно, оказалась в Афанасьевском переулке перед витриной магазина «Царство Флоры» голосов вспомнил Балмашова. «У него, оказывается, не только дом и база в Воронцовских благословенных угодьях, но и магазин в самом центре Москвы. Крутой мужик, а на вид...» «Нет, что-то с ним не так. Не укладывается в привычную схему крутого успешного бизнесмена, у которого, в принципе, всё, и хорошее, и плохое, на лбу написано. И надо же быть такому совпадению, что эти двое...» Аркаша Козырной с Арнольдом, ездили именно к нему за цветами. И дочка этого барыги, Фаина, тоже оказалась подвязана к ним пока еще тоненькой, хлипкой ниточкой. Может быть, в связи с этими вновь открывшимися обстоятельствами стоит взглянуть на рассказ самого Балмашова о нападении под несколько иным углом? Нападение имело место быть. Стоп. Но он ведь сам выезжал туда, на эту Троицкую гору» и сам все там осматривал. На месте никаких следов. Ну хорошо, пусть там грязь, глина раскисшая, которая следы не хранит. Но хоть что-то должно было выдать ту ночную погоню, борьбу, когда его повалили и начали душить, как он говорит, пакетом. Поломанный кустарник, оторваные пуговицы. Но там никаких улик. Нет ни пакета, ни фонаря, который Балмашов якобы бросил. Куда все это делось? Дачники нашли, и подобрали. Дети? Но по той тропинке действительно никто, кроме рыбаков, не ходит. Все, и дачники, и детвора, предпочитают сразу к озеру напрямик, к месту, где можно купаться. А та тропинка упирается в болото. Не было никакого нападения. Он врал. Ну, пусть не врал, а фантазировал, воображал, вешал лапшу. Но с какой целью? Зачем? Может, та идея насчет наркоты и не лишена основания? жена -то его, это француженка Флоренс. Тоже того, явно с приветом. Может, они на пару марихуаны с ней дымят? А что? Чем травка не растение? А он как раз флорист, ботаник. Фильм был классный. Карты, деньги, два ствола. Так там тоже такие были ботаники, что только держись. Плантаторы. Спецы по культивации травки. Может, и этот тоже подобным промышляет. Надо съездить к нему в Воронцово, на эту сельхозбазу, посмотреть, чего они там на пару со своим компаньоном выращивают. Стоп. Насчет компаньона. Катя в лицах пересказывала, как беседовала с этим самым Тихомировым и их сотрудницей. Именно она, эта сотрудница, Петровых Марина, и опознала Бойка Арнольда как клиента фирмы. Надо её повторно допросить. Колосов записал это себе на календарь. Она как раз и консультировала насчёт тех чёртовых растений, точнее, одного настоящего и одного муляжа, которые... Как там они называются? Крокус и Смилакс? Про крокусы он ещё что-то когда-то слыхал, краем уха. А вот эта лиана Смилакс про такие, пардон, не знаем. Выходит... Есть такая в этой самой флоре, ботаники. Где-то растет в ихних горшках оранжерейных. Интересно, а почему этот самый крокус был пластиковым, а не натуральным? И что вообще все это означало? Вся эта демонстрация с возложением цветов на трупы. И еще вопрос. Откуда эта дрянь вообще взялась? Вот Катя была там у них в этом царстве флоры. А такой важной вещи не выяснила. Приобретались ли эти самые «Крокус» искусственный и «Смилок» с «Лиана» там, у них в магазине, вместе с остальными цветами, которыми была буквально завалена машина Аркаши Козырнова. Там, в баре, за этот явный прокол он Кате не попенял. Вообще сидел как дурак, хлопал глазами, жевал этот стейк. Потом еще танцевали. Катя положила ему руки на плечи, но дистанцию держала. Соблюдала дистанцию железно. И едва лишь он давал себе волю, сжимал её крепко, пытался притянуть к себе, очень умело и тактично отстранялась. «Чужая жена... Чёрт! Блин!» А он-то размечтался. Он довёз её до дома на Фрунзенской набережной. Сколько раз он вот так её подвозил? Пока ехали, всё храбрости набирался, куража, напроситься на чашку кофе. Но так и не решился. «Всё, пока, Никита, завтра я тебе позвоню, новости расскажешь». Катя улизнула в подъезд. Он вырулил из двора на набережную, но домой не поехал. Вышел из машины, подошёл к гранитному парапету. Река Москва, Москва-река. Ночью, а была уже поздняя ночь, летом хорошо на Москве-реке. Как-то однажды они сели с Катей на речной теплоходик. И надо же, Напоролись на какое-то хулиганьё. Такой момент гады порушили. Он, может, год такого момента ждал. Быть с ней наедине на пустой палубе. Пришлось вломить этим недоумкам. Впрочем, и ему самому в той драке на теплоходе здорово вломили. Числом их было больше. А ещё тут, где-то неподалёку, на набережной у пешеходного моста, был тот марокканский ресторан. И там было это дело об отравлении. Катя ему тогда здорово помогла. Она вообще ему помогала всегда и во всём. Вспоминать об этом было приятно и больно. По ночной реке проскрепела баржа. Гукнула сиреной. Эх ты, недотёпа! Раз не можешь на своём настоять, стой как болван под окнами на набережной. С букетом. Он сплюнул в воду. «Ладно, не гуди, не учи, сволочь ржавая, плавали, знаем». Повернулся решительно к своей машине, и вот тут-то всё и произошло. Он стоял на тёмной набережной, было около половины третьего. Ночи в июне короткие, шальные, и никого не было рядом, ни одной живой души. И в это время у него зазвонил мобильный. Он подумал дежурный, как всегда что-то стряслось, Хорошо, что он ещё на ногах, точнее, на колёсах, а не в постели. «Алло?» Колосов слушает. Молчание. «Я слушаю». Тишина. Не мёртвая, а выжидающая, исполненная чьего-то скрытого присутствия. «Какого чёрта?» Колосов дал отбой. Глянул на номер, определитель не сработал. Вместо цифр шли одни нули. Телефон тут же зазвонил снова. Колосов поднёс его к уху. На том конце он чувствовал, молчали и ждали. Чего-то ждали. «Какого ещё чёрта?» — грубо повторил он. «Что надо?» Тишина излучала угрозу. Там, на тёмной пустынной набережной, он явно это ощутил. Угрозу и опасность. Смертельную опасность. Колосов почувствовал, как кровь прилила к щекам, и одновременно стало холодно, точно сквозняком потянуло. «Какого чёрта, я спрашиваю?» — повторил он, чувствуя на лбу, на висках, под рубашкой холодные противные капельки испарины. Послышалось? А может и нет. Приснилось? Но ведь не спал он. Как свист, как шорох, как морок полночный. Шипение змеи, которые наступили на хвост. «Берегись!»